Отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нихлюдов молчал, не зная, что сказать. Бабы тоже молчали. Старик кротко улыбался. «Отчего ж я стыжусь? Точно я виноват в чем-нибудь!» — подумал Нихлюдов. «Отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал. — Что ж, батюшка дмитрий Миколаевич, как насчет ребят прикажете? — сказал старик. — Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу. Вдруг, собравшись духом, выговорил людов Я знаю, что тебе придумал. Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю. Кроткая улыбка